Но начальник не успокоился. После 17 лет зоны любой тронется. Она и до зоны в пограничном состоянии торчала. Музыканты — они психи по определению. С таким утверждением главврач согласился. А вот это ты правильную реплику подал. Музыканты, художники, актеры — сплошь психи. Я в молодости собирался диссертацию написать по моторике пограничных состояний на примерах творческих биографий. Много собрал разнообразного материала, но тему завернули. Мой руководитель посчитал, что и без диссертации вопрос кристально ясен. Люди искусства имеют отклонение в психике. А вылечишь их, так они перестанут быть людьми искусства. Да и искусства не будет, потому что нормальные люди к нему не способны. Большой был оригинал. Он у нас в институтском буфете никогда не обедал. Говорил, перекусывать вредно для здоровья. Организму необходима полноценная горячая пища. Не ленился, ездил на метро в диетическую столовую на Маяковке. Из-за диеты и погиб. Однажды он пообедал, спустился в метро, и некий, как потом выяснилось, параноидальный психопат столкнул его под поезд. Представляешь, какое совпадение? Психопату не какой-нибудь работяга под руку попался, не инженер, не старушка с рынка, а профессор психиатрии. Ну и что такого? Как что? Скажи, много народу в метро едет, Миллионы. А паранояльных психопатов и профессоров психиатрии раз-два и обчелся. А они эти раз-два, к тому же не сговариваясь, встретились на станции Маяковской минута в минуту. Невероятное совпадение. Если задуматься как следует, обязательно станешь фаталистом. Никакого совпадения нет. Он этого психа лечил когда-то, уколами мучил. А тот его в метро увидел, узнал и, недолго думая, прикончил. Не катит твоя версия. Психопатом оказался сириец, абсолютно случайный сириец, Он приехал в Москву только за тем, чтобы принести жертву богам подземного мира. Хотел их попросить, чтобы помогли ему слиться воедино с матерью и землей. Он с собой привез статуэтки этих богов, сам их вылепил из глины в виде змей. Он потом так объяснял: в Москве метро самое глубокое в мире, а Маяковская самая глубокая станция. Он посчитал, чем глубже, тем ближе к подземным богам. Невероятное совпадение, чтоб ты ни говорил. И говорил. И говорю, и повторяю. С твоих слов все и разъяснилось. Шел твой профессор по станции. Смотрит, псих какой-то стоит с глиняными змеями. Другие пассажиры видят, псих стоит, и не лезут к нему, обходят сторонкой. А твой профессор вспомнил, что шизофреники любят змеи рисовать, и решил свой диагноз проверить, достал из портфеля ваши дурацкие картинки и полез их совать с вопросиками. О чем вы думаете, когда смотрите на это пятно, что вам снилось сегодня ночью, Эти змеи у вас обозначают детские навязчивые идеи, эдипов комплекс или сублимацию вашей творческой потенции?» Сириец обиделся за своих богов и столкнул его под поезд. «Столько лет работаешь. Хоть бы раз сподобился учебник по психиатрии почитать», — разозлился главврач, потому что не знал, чем возразить. «Слушай, а давай ее заберем», — вдруг предложил начальник. «Кого?» — не понял главврач. «Юрьеву». Я про Юрия его все время тебе втолковываю правильные мысли, а ты не хочешь меня понимать. Давай поместим ее в женское отделение. Зачем? Из чистого альтруизма. Скажи, ну чего ей на свободе делать? На свободе сыра, дождь, денежные затруднения, проблемы с милицией. А у нас ты ее подлечишь по своему учебнику. Разрешим за сыном ухаживать, она спасибо скажет. Навряд ли. Я бы на ее месте тебе морду набил, как чистому альтруисту. Ты бы на ее месте никогда не оказался... «У тебя музыкального слуха нет». Начальник вбросил шайбу, выиграл, и теперь не торопился, безопасно пасовал и ждал голевого момента. Главврач не успел вовремя подвинуть игрока, оставил вратаря не по месту и пропустил шайбу. «Девять-три, можно курить, бамбук!» — обрадовался начальник и продолжил размышление. «Я бы сам себе в морду дал». «Но мы с тобой, не забывай, нормальные люди». «А она?» «С каким-нибудь вялотекущим диагнозом в башке». Она тоже нормальная, — возразил главврач. А диагноз? Кому угодно поставить можно, было бы желание. Начальник налил себе померки, выпил, умело выдохнул, выждал правильное время и закусил. — Нормальный, говоришь? — возмутился начальник. — А зачем они самолет угоняли? При счете девять-три главврач затасковал. — Просто так, с грустью, — сказал он. Адекватно сложившейся у них на тот момент жизненной ситуации и сообразно собственным представлением о ней. «Просто так адекватно», — передразнил начальник. «Такой угон без диагноза не объяснишь».